«Оружие?» «Проверено!» – мгновенно ответил Бабарский, преданно глядя на руководство снизу вверх. «За состояние отвечают стрелки и бедокур», – холодно напомнил Дорофеев, забыв о том, что по боевому расписанию их выполнял обязанности пулеметчика. «Меня интересуют боеприпасы». «Полный комплект», – заверил начальство суперкарга и шмыгнул носом, продемонстрировав, что болезни не дремлют. «Допустим». Капитан поставил галочку напротив очередной графы. «Продовольствие». длительного хранения завозит». Бабарский кивнул на стоящий у ворот Эрлинга паротяг. «А свежие доставим на борт за три часа до отправления». Опустошение здоровенного кузова шло по муравьиному сноровистой деловито. Цепочка грузчиков скоро перетаскивала ящики, мешки, свертки, бидоны... Чрево муша, где их встречал озабоченный кок. Допустим, несмотря на не самый высокий рост, База выглядел на фоне маленького и кухонького их настоящим гигантом. Сказывались плотное сложение и широкие плечи. Одевался капитан обыкновенно в темно синий повседневный мундир офицера астрологического флота, а самой примечательной его приметой был жуткого вида шрам, обезобразивший левую сторону лица Базы и придававший ему весьма устрашающий вид. Дорофеев нарисовал в ведомости еще одну галочку и продолжил. В прошлом походе у команды были жалобы на оборудование. Не всем хватило комбинезонов. Не всем хватило новых комбинезонов. Поправил капитана их. Теперь все в порядке. Ты закупил обмундирование? Удивился Базза. Нет, просто счастливчики поистрепали обновки. Но шутка не удалась. При подготовке к походу у капитана напрочь исчезало чувство юмора. «Их!» всем кому нужно, достались новые комбинезоны», – доложил суперкарго. «А что с судовой кассой?» «Судовая касса всегда в порядке, капитан!» – широко улыбнулся Бабарский. «Можете организовать проверку в любое время дня и ночи. Взгляд маленьких глаз их был настолько честен» что любой на месте Дорофеева устыдился бы. Но Базза хорошо знал своего суперкарга, чтобы доверять невинному взгляду. «Вам не кажется, что здесь ужасный сквозняк?» «Сквозняк тоже проверим», – рассеянно пообещал капитан, ставив галочку в графе «Судовая касса» и пометку «Ревизия вечером». «Заявки начальников служб удовлетворены?» «Так точно!» – их чихнул. «Полностью!» Каждая служба, ну, разве что за исключением ведомства бедакура была представлена на Амуше в единственном лице. Один медикус, один алхимик, один астролог, один радист. Однако Дорофеев по-уставному именовал их начальниками. «То есть сейчас я буду выслушивать жалобы?» «Они всегда жалуются», – пожал плечами Бабарский. «Хм, пожалуй».